высокомерные и развратные вельможи, директоры театров и газетные писаки, испорченные соприкосновением со всей этой грязью, прекрасные дамы, капризные и любопытные покровительницы искусства, всегда готовые навязать свою помощь, на быстро приходящие в негодование, встретив подобной особе более высокую добродетель, нежели в самих себе, и, наконец, публика, зачастую невежественные, почти всегда неблагодарные или пристрастные, все это были враги, с которыми боролась строгая и чистая супруга Ливерани, испытывая бесконечную горечь. Такая же настойчивая и постоянная в искусстве, как в любви, она никогда не отступала и продолжала свою театральную деятельность, вознося все выше на стезе музыки и добродетели.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 он сопровождал ее во всех путешествиях, покрыта более густым облаком тайны. Надо полагать, что он не был рабом карьеры своей жены и не исполнял роли щитовода, подсчитывавшего приходы и расходы, связанные с ее профессией. Профессия консуэла была к тому же не слишком прибыльной. В все времена публика не так щедро вознаграждала актеров, как в наши дни. Они обогащались главным образом дарами принцев и знати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 «Перголезе» Джованни Батиста, 1710-1736, выдающийся итальянский композитор, один из создателей оперы «Буффа», «Служанка-госпожа», Прославился также произведениями церковной музыки. «Форинелли» — настоящее имя Карло Броски, 1705-1782, знаменитый певец-сопронист, получивший у себя на родине прозвище «Дитя». Пел в оперных театрах Италии, Вены, Лондона и Мадрида. Фаустина, имя итальянской оперной актрисы Бордони, 1710-1781, супруги композитора Гассе, выступавшей с большим успехом на сценах Венеции, Неаполя, Дрездена и Лондона. Минготти Реджина, 1728-1807, дебютировала в придворном театре Дрездена, где соперничала с Фаустиной Бордони. Выступала вместе с Фаринелли в Мадриде, пела в Лондоне.